Одновременно с известием об отречении герцога Альтенбургского пришло и другое, в сравнении и без сравнения с первым колоссальное. О таком же отречении от своей короны австрийского императора Фердинанда, этого бедного юродивого, который среди тогдашних громадных переворотов, требовавших необыкновенной энергии, ума и характера, сделался, так сказать, невозможным на престоле. Генерал-адъютант Барон Ливен, посланный в Вену с нашими орденами для Виндежгреца и Елашича, и только что воротившийся с благодарственными от них письмами, ничего не знал о готовившемся, как вдруг в ночь с 26 на 27 ноября прискакал в Петербург эрцгерцог Вильгельм с известием о вступлении на австрийский престол 20 ноября 2 декабря, следственно в тот самый день, в который праздновалось вошедствие на престол нашего государя, молодого эрцгерцога Франца Иосифа. Вестник этой перемены остановился в так называемом «запасном доме» на Дворцовой набережной, и 27 числа уже присутствовал на Большом параде гвардейского корпуса, предназначенном на этот день тогда еще когда никому не приходило на мысль ожидать приезда эрцгерцога. Привезенное им известие, несмотря на всю его важность, не произвело на нашу публику ни особенного, ни продолжительного впечатления. Она так уже была базирована исполинскими происшествиями того года, что никакое новое событие не казалось ей более ни поразительным, ни неожиданным. С ответом на миссию эрцгерцога Вильгельма, то есть с поздравлением нового императора, государь послал в Вену великого князя Константина Николаевича. Барон Ливен, о посылке которого в Вену я сейчас упомянул, отвез фельдмаршалу Виндежгрецу орден святого апостола Андрея с бриллиантами и Бану и Илашичу орден святого Владимира первой степени. Эти награды, пожалованы им были императором Николаем за украшение революционно-анархических движений в Австрии и за взятие взбунтовавшейся Вены. Отправляя Ливена, государь заметил, что как орденские знаки с бриллиантами носятся только в торжественных случаях, то Виндишгрецу нужна для обыкновенных дней простая звезда, вследствие чего велел снять такую с снадеванного им в тот день мундира. «Отдай ее князю», — прибавил он, обращаясь к Ливену, — «и скажи ему, что я сам носил на себе эту звезду шесть лет». Виндежгрец отвечал прекрасным письмом, в котором благодаря государя писал, что эта звезда будет обращена им в заветный майорат, долженствующий навсегда сохраняться в старшем поколении его дома. И Илашич, со своей стороны, принимая от Ливена Владимирский орден, сказал, что это ему доказывает, что Петербург был ближе от Вены, чем Альмюц. В самом деле, и он, и Виндежгрец получили за свои подвиги австрийские ордена уже гораздо позже наших. Глава 18. 1849 год. Доктор карель Кончина Скобелева, освещение конно-гвардейской церкви, награда Родецкому, пожалованная императором Николаем, освещение Московского дворца, празднование Пасхи в Петербурге и Москве, заговор Петрошевского, манифест о венгерских делах, назначение комплекта в университетах, поездка государя в Польшу и возвращение, пребывание наследника цесаревича в Ригеле. Императрица в вревеле, графиня Нессельрод. Жена лейбмедика Манта никак не могла переносить нашего климата. И от того уже издавна вместе с детьми желал не с ним в Петербурге, а во Франкфурте на Одере, месте ее родины. В феврале 1849 года Мант отпросился в отпуск месяцев на пять. отчасти для свидания с женой отчасти же для поправления своего расстроенного здоровья. Императору Николаю, при частых его хвораниях и при многолетней привычке и доверенности к своему лейб-медику, глубоко изучившему его натуру и вполне возобладавшему над его воображением, эта разлука была чрезвычайно неприятна. Мант, по воззрению своему на медицину и в особенности на начало или корни болезней, мог почитаться творцом своеобразной системы, которая, впрочем, по односторонности ли ее, или же по гениальности, находила очень немногих последователей. Два года сряду он читал в Петербурге публичные клинические лекции, на которые, несмотря на общеизвестный вес его при дворе, являлись большей частью лишь одни молодые врачи. Из числа их Самое благоволительное внимание преподавателя обратил на себя доктор конногвардейского полка Карель, родом из Тляндец, сын тамошнего крестьянина, попросту Карла, и воспитанник Дербцкого университета, с отличным образованием и со скромным, беспритязательным характером. Мант называл его в то время, после призаносчивом самовластии Манта, и при зависти, возбужденной в нем успехами собственного его создания, они сделались врагами, носитель моей системы, и рекомендовал его на время своего отсутствия государю, которого Карель и сопровождал потом во всех его поездках, даже и в бытность снова здесь манта, считаясь вообще как бы помощником последнего». В начале этого нового поприща Карель, пока он имел еще время заниматься частной практикой, был и моим домашним врачом. И я часто слышал от него разные подробности из внутренней дворцовой жизни.